Глава 9 Легким движением руки, потуже затянув на шее галстук или же корпоративный ошейник, я вышел из лифта на этаже программистов. Мой визит сюда преследовал две цели. Рабочие и, чего уж греха таить, личные. Первое касалось задания, которое мне выдали сразу по возвращении из курорта. А именно подробный анализ деятельности конкурентов с последующим информативным отчетом и вариантами их опережения на рынке в потенциале развития и предложения новых продуктов. Формулировка звучала сложно, но суть работы я понял. «Вся надежда у начальства оставалась только на меня, если верить их словам, конечно. И прерывать череду своих успехов я не собирался». Проблема была лишь в горящих сроках исполнения. Так что ничего более эффективного, чем взлом базы данных этих самых конкурентов, мне в голову не пришло. Можно было бы придумать что-то более сложное и менее рискованное. Но опять же, на это требовалось время. Как раз для этих целей я намеревался обратиться к помощи уже знакомого мне не понаслышке айтишнику, владеющему исключительными навыками взлома. Тому молчаливому призраку, облегчившему мне в свое время поиски наглого стримера. Если говорить о личных целях, то я собирался узнать МДЖ получше и определиться с тем, можно ли довериться этому парню в дальнейшей перспективе и насколько сильно довериться. Маркус, безусловно, Талантливый хакер, который уже не раз спасал мою задницу в критические моменты. Но еще один специалист на подхвате лишним не будет. Задание ему можно будет давать как от своего лица, так и от лица серого лиса, но второе — лишь в крайнем случае. А то знаю я этих гениев. Как бы ты ни скрывал, все быстро догадаются, что к чему». Расширение круга лиц внутри корпорации Ченгрупп, которым моя настоящая личность известна. Довольно рисковое мероприятие. Я всецело осознавал это. «Здравствуйте», — обратился я к первому же встречному в коридоре сотруднику с коротким поклоном. «Не подскажете ли, где я могу найти программиста по имени мдж «Доброго дня, мистер Валкер», — поклонились мне в ответ. «В самом дальнем офисе, по левую сторону». «Наверное, частично можно было назвать успехом тот факт, что сотрудники стали узнавать меня в лицо, а Слава-то бежала впереди меня. Хотя, вероятно, причина этому — моя нетипичная для местных офисных служащих внешность. Благодарю», — с улыбкой ответил мужчина и направился дальше по коридору, заодно украдкой осматриваясь на этаже. Я был совсем не удивлен, что у айтишников здесь царила какая-то своя особая атмосфера. Приглушенный свет, громкий стук пальцев по клавиатуре из каждого угла. Кто-то вообще забирался на кресло со скрещенными ногами, а обедал лапшой быстрого приготовления, сидя прямо за рабочим столом. Этим ребятам некоторые поблажки прощались, ведь прибыль корпорации — Фундаментом, который являлась реализация проектов на рынке высоких технологий, они приносили существенную. Так что проще на что-то закрыть глаза, чем ухудшить их показатели. Остановившись напротив дверей нужного мне офиса, я вошел внутрь, и с поиском стола МД у меня проблем не возникло. Я сразу заприметил этого парня, сидящего за местом в самом углу возле окна. Изображение с монитора отражалось в его очках, а пальцы выбивали мерный ритм по клавишам, вводя один код за другим без каких-либо пауз. Даже отвлекать его от работы не хотелось. Настолько он был сосредоточен. Но не просто же так я сюда заявился. Сроки поджимали, и времени на излишнюю тактичность у меня не было. «Здравствуйте. Прошу прощения, что...» Начал уж было я, но айтишник тут же оторвал одну руку от клавиатуры, жестом призывая меня замолчать, второй же продолжая быстро набирать недописанный код. Только тогда, когда он закончил, соизволил обернуться ко мне, покрутившись на колесиках кресла и воззрившись на меня снизу вверх. А этот парень выглядит еще мрачнее и загадочнее, чем я его запомнил ранее. Да и внушительных размеров темные круги под глазами стали еще больше с момента нашей последней встречи. «Только ли на ченгруп он работает? Или же...» «Алекс Валкер!» — тихо произнес Дже, сразу же признав меня. Больше он не произнес ни слова, уставившись на меня в ожидании. Но я и так знал, что парень этот не из болтливых. «Если вы не против...» «Хотел бы обратиться к вам за помощью в одном деле», — ободряюще улыбнулся я, а затем кратко изложил ему свою просьбу. Все это время айтишник слушал меня, практически не моргая. Такое ощущение складывалось, что парень вошел в режим гибернации для сохранения оставшейся у него энергии. Хотя, стоило напомнить, время сейчас близилось к обеду, а не к поздней ночи. «Чем Дже занимается по ночам, если днем выглядит настолько болезненным?» Вопрос открытый. «Посмотрим, что можно сделать». Также без лишних слов согласился он, вновь поворачиваясь на кресле к рабочему столу. «Свяжусь по почте. Часа через два. Устроит?» Снова невольно подумал о том, какой же неплохой из Дже вышел бы союзник как для менеджера Валкера, так и для наемника Лиса однако спешить с выводами мне все равно не стоило, поэтому заранее выразил ему благодарность за помощь, вышел из офиса и неспешно покинул этаж. У меня как раз оставалось время, чтобы разобрать мелкие и необязательные рабочие задачи, чем я и собирался заняться в ближайшие пару часов, которые обещали пройти спокойно. Вот только, выйдя из лифта на своем этаже, я чуть ли не в лоб столкнулся с незнакомкой. Причем той самой, под чье пристальное внимание попал в офисе еще до прилета на Мальдивы. Русая, зеленоглазая, в светлом деловом костюмчике. Судя по тому, что мы встретились у самых дверей лифта, девушка планировала зайти в кабинку, но почему-то передумала и сделала широкий шаг назад. Затем отвесила мне короткий поклон, мило улыбнулась и отправилась дальше по коридору, цокая низкими каблучками. Нет, я был почти уверен, что прежде среди сотрудников ее не видел, а если бы и увидел, то запомнил наверняка. Хм, задумчиво протянул, покидая лифт и бросая взгляд незнакомки вслед. Она еще и обернулась на меня перед тем, как завернуть за угол и скрыться из поля зрения. Ну а потом... «Ай-яй-яй-яй, ну какая женщина!» Раздалось у меня из кармана, и я тут же достал из него надрывающийся смартфон. «Женщина из самых смелых мечт!» «Ничего не понимаю. Мало того, что рингтон такой на звонок не ставил, так еще и вызова никакого не было. Музыка просто играла из динамиков сама по себе. И все. «Ай-яй-яй, ну какая женщина! Бьют мужчины головы!» «Как же с ней возлечь?» Люди уже начали коситься в мою сторону, потому что попсовая песня с неоднозначным содержанием гремела чуть ли не на весь этаж. Ничего не оставалось, кроме как вообще вырубить телефон. Лишь после этого он затих, а я так и остался стоять, замерев с ним в руках и удивленно таращась на черный экран. «И что это такое было?» Но на том сюрпризы для меня не закончились. Вернувшись за свое место, введя пароли и совершив вход в систему, обнаружил на рабочем столе другие обои. Вместо логотипа компании Group на нейтральном фоне меня встретила крупная надпись на розовом. «Ты узнаешь ее из тысячи!» «Так...» — судорожно выдохнул я, в спешке меняя обои на прежние. Ну, это уж точно нельзя было списать на какой-то сбой. Выходит, взлом. И кто же мог оказаться настолько смелым, чтобы взломать один из компьютеров корпорации прямо посреди дня? На всякий случай сразу же запустил проверку на вирусы, сложив руки перед собой и неотрывно глядя на заполняющуюся шкалу, листающую файлы один за другим. И ничего... «Совсем ничего. Чисто». «Слушай, Хаюн», — обратился я к коллеге, сидящему за соседним местом, — «за мой стол кто-нибудь садился в последние полчаса? Не видел?» «Пусть нас разделяла перегородка, но он однозначно должен был услышать звук входа в систему, даже если в это время был занят». «Да нет», — озадаченно высунул он голову ко мне, — «а что?» «А девушку здесь случаем не видел?» Сделал я еще одну попытку. «Иностранку такую, в бежевом костюме». «Хм...» — призадумался Хаюн, постучав пальцем по нижней губе. «Сегодня... сегодня, кажется, не видел». «Сегодня?» — переспросил, ухватившись за единственную соломинку. «Ну, если это так, о ком я думаю, то периодически заглядывает». «А когда я в отъезде был, тоже заглядывала». «На прошлой неделе?» «Не, не показывалось. Или я просто не заметил?» «Что, понравилось?» Тут же ехидно поинтересовался парень. «Если так, то я без понятия, с какого она этажа. Ну, а если повезет, то в столовой пересечетесь». «Что ж, спасибо!» Натянуто улыбнулся ему и, не вдаваясь в дальнейшие подробности, вернулся к своему рабочему компьютеру. «Теперь наши случайные встречи с незнакомкой — принимали еще более интересный оборот. Действительно ли такими случайными они были? И не она ли затеяла всю эту игру? Хотя с чего бы ей вообще это делать? А главное, как? Или же это у меня паранойя разыгралась? Систему безопасности на моем телефоне дистанционно настраивал Маркус по моему же заказу. Причем отвалил я ему за это прилично — До сих пор не было ни одного прецедента, ни одного повода в этой системе усомниться, но вот сейчас... Ладно, предположим, что это всего лишь сбой. Тогда что насчет компьютера? Первое со вторым по содержанию слишком уж сильно было связано. Опять-таки, случайностью это быть не могло. Да, на первый взгляд безобидно, но, возможно, меня только прощупывают». В конечном итоге все это может обернуться чем-то похуже попсовой мелодии и полунамеков на рабочем столе. Продолжая неподвижно сидеть, сложив руки домиком перед собой, я пытался развернуть свою мысль. Отыскать хоть одну зацепку в прошлом, которая могла бы указать на потенциального нарушителя. Мысленно просчитывал все варианты, искал точки соприкосновения. «Жучок». И это самый разумный ответ, который пришел мне в голову. В тот вечер, когда состоялся аукцион в Лионе, я был настолько увлечен флешкой, якобы раскрывающей инкогнито-серого лиса, что совершенно не обращал внимания на мелочи. Зря. Мысленно вернувшись в аукционный дом, проследив свой маршрут по нему и припомнив людей, с которыми я тогда как-либо там взаимодействовал, Всплыл и образ женщины в черном приталенном платье. Все бы ничего, но под конец нашего разговора, когда незнакомка с зелеными глазами положила руку мне на плечо, мое инкогнито даже без сведений на флешке оказалось раскрыто. Для нее... «Твою мать!» — поднялся я из-за стола, понимая, насколько же облажался. «Ты узнаешь ее из тысячи!» Даже сам не сразу бы это осознал, если бы не явственные намеки с ее же стороны. Да, я мог ошибаться. Сколько на свете существует зеленоглазых женщин с русыми волосами, но черт побери, я не я, если не выясню все наверняка. Широким шагом пересек офис и направился к лифту. Информацию о сотрудниках проще всего было уточнить в холле на первом этаже. Точно так же, как и Хайюн, я понятия не имел, в каком отделе и на каком этаже работает эта женщина. Да и работает ли она в корпорации вообще? Можно было подумать, что если служба безопасности не бьет тревогу, то дамочка официально трудоустроилась в Ченгруп. Однако, раз уж ей хватило ума, чтобы вычислить мое местонахождение от Леона и до Хвангапура, то не факт, что так же легко она не смогла бы внедриться в корпорацию нелегально. Я ведь как-то в свое время сумел проникнуть в Moon Industrial и даже успел запрячь одного из уборщиков. Почему бы и ей не провернуть нечто подобное? Спустившись на первый этаж, прошел к стойке, и сидящая за компьютером девушка сразу же подняла на меня глаза. «Здравствуйте!» Уж было, обратился я к ней, но немного завис. Я знаю, как эта женщина выглядит, и внешность ее настолько же специфическая для здешних мест, как и моя. Но какими еще сведениями я о ней владел? Ни имени, ни фамилии, ни должности. Ничего. А иностранцев в центральном корпусе, насчитывающем около двадцати тысяч сотрудников, работает достаточно? Нет, ничего. «Прошу прощения за беспокойство». Также спешно удалился я от стойки, понимая, что только что едва не совершил глупость. «Значит, придется идти другим путем, более трудным, но эффективным». Достал телефон, включил его, чтобы рискнуть и связаться со своим информатором, вопреки сбоям в системе безопасности. Уж он-то однозначно способен раздобыть информацию о любом из сотрудников корпорации». Достаточно даже примерного описания внешности, чтобы он нашел досье со схожими вариантами и скинул их мне. Но сразу после включения прилетело уведомление о новом сообщении на рабочей почте. Причем сообщение от М.Д., намеревавшимся управиться со взломом наших конкурентов за жалкие пару часов. Текст сообщения был как раз в его стиле, максимально лаконичным. Поднимитесь, менеджер Валкер, возникли проблемы. Ни с работой, ни с личной жизнью что-то у меня в последнее время вообще не ладилось. Прямо черная полоса, хотя начиналось все вполне неплохо. Пришлось временно оставить и незнакомку, и ее плана относительно меня, чтобы подняться на этаж программистов для уточнения появившихся у айтишника трудностей. Понятное дело, что оставить ненадолго. Все же ни слежку за мной, ни взлом моей техники я на самотек не пущу. Хитрая у них система защиты ввел меня в курс дела Дже, как только я подошел к его столу и заглянул в монитор. Впрочем, из увиденного понимал я мало, на то и пользовался услугами Маркуса. Хакерство не мой профиль. Слишком сложная вещь, которая отнимает много времени. И насколько хитрая. И загнул я бровь. «Достаточно для того, чтобы защитить данные и заодно извлечь наши в отместку», — с завидным спокойствием произнес парень. «Настолько?» — поразился я холоднокровию. «И что теперь?» «Мы уже оставили цифровой след. Остается закончить начатое и надеяться, что данные они расшифровать не смогут, в чем я сильно сомневаюсь, учитывая уровень их специалистов». «И сколько времени у нас есть до того, как признаки взлома обнаружат?» «Минут десять», — моментально ответил Дже, не отрывая глаз от монитора. «На скидку Или около того». «М-да... А задачка-то назрела не из простых. Уж лучше бы я сдал недостаточно информативный отчет, чем корпорацию Ченгруп обвинили бы в корпоративном шпионаже. Только исков судебных нам не хватало. Очередных». И куда более серьезных. Тем более тут уже от моего непосредственного участия не отвертеться. Пришлось снова вернуться мыслями к моему давнему приятелю Маркусу. Если хакер-самоучка вроде МД не способен справиться с этой хитрой, по его словам, системой защиты, то Маркус-то наверняка сумеет скрыть цифровой след. Ранее с подобными моментами он разбирался успешно. Минут десять... Протянул я, доставая телефон и включая защищенный канал связи. «Успеем. Должны успеть». Набрав сообщение хакеру, принялся ждать ответного, не выходя из диалога. Ждать и снова ждать, наблюдая за тем, как пальцы айтишника скользят по клавиатуре. Следующим добавил, что за срочность заплачу в два раза больше обычного. Но толку от этого не было если даже первое сообщение оставалось висеть непрочитанным.